Глава 4. Часть 34. Это мясо я уже замариновал. его осталось нарезать и на шампуран садить. Правда, сделай, а то я так понял, что плов мы еще долго будем готовить, громко тараторил спускающийся по лестнице рулевой. Завернув в комнату с его чемоданом, быстро покурив за углом дома, поднявшись на кухню, где пыхтела девушка рулевого, нарезая овощи, наш вооружившийся длинным ножом герой потребовал мясо. выложив перед собой два больших замаринованных целиком куска свиного мяса, наш принявшийся за чистку луковицы герой раздумывал над тем, какими же кусками нарезать шашлык, чтобы та, постоянно обращающая на него внимание девушка, могла подавиться. Во, а лук-то зачем? Может, помель кусочки нарезать? тараторил вбежавший на кухню рулевой. Но, Лёг, я сейчас вымочу в уксусе, а кусочки нормальные Если на горячих углях жарить, они будут сочные, не подгорята и не подсохнутся, ответил наш остановившийся и подтягивающий мизинцем рукава толстовки герой. Да нет, режь помельче, так они быстрее приготовятся. А ты что, куда то торопишься? Ну да, у нас тут на четыре бани арендовано. Надо успеть к баням мясо пожарить. Ну, или, если уж ты взялся, то можешь подносить нам по мере готонцы прямо в баню. А, да? Ты серьёзно сейчас? Ладно, я мясо жарить не буду. На вот тебе, тут все готово. Осталось насадить и пожарить. Аккуратно положив нож на стол и стремительно удалившись, ответил наш накинувший капюшон на голову герой. Снова заперевшись изнутри в темной комнате со своим чемоданом, наш приоткрывший окно герой закурил и воткнув в уши наушники, включил музыку. Спустя некоторое время ему в голову пришли мысли о стихотворном поздравлении рулевого начиная расставлять рождаемые слова в рифмы, наш погрузившийся в телефон герой набирал текст в блокноте. Он старался сделать текст красочным, передавал в нем воспоминания, рифмовал поздравления так, чтобы утереть нос так и не представленным гостям именинника. Вспомнив о том, что видел где-то рядом с пультом микрофон, он вышел из комнаты прямо в холл с колонками и поискал его. Разматывая шнур и подключая микрофон к диджейскому пульту, Он увидел, как в дом заходил рулевой с ребятами, которые голдели о том, как круто они в прошлый раз сходили в сауну. "Мы в бань собираемся, ты идешь?» — спросил увидевший капашащающегося возле пульта героя рулевой. "А, нет, я тут кое-что придумал, мне порепетировать нужно. Ой, только не конкурса, не надо мне тут детский праздник устраивать", попросил рулевой, поднимаясь к себе наверх. Прикурив еще плюшечку прямо в комнате, Наш, оставшийся в доме один герой, оттачивал наброски текста и не заметил, как раскрасневшиеся гости уже ходили по дому в белых бархатных полотенцах и халатах. «Ну, мы сейчас застал Саж, будем. Давай, подтягивайся, Что ты в этом углу торчишь? затараторил пробегающий мимо рулевой. Ага, я уже заканчиваю. Ой, ну когда уже будет сюрприз? Нам сказали, ты готовишь какое-то выступление для именинника. Он даже с микрофоном репетировал, представляешь? Наверное, будет шоу, хихикали спускавшиеся сверху девушки, снова облачившиеся в красивое одеяние. Добив длинный поздравительный текст, наш выгоревший еще одну плюшечку герой гулял по территории уже в вечерних сумерках. Раздумывая над ритмом чтения, он решительно зашел в комнату с чемоданом и переодевшись в привезённую с собой красивую праздничную рубашку и брюки, Разглаживая складки на плечах, пошел в сторону столовой. Зайдя в открытую дверь, ощутив на себе сразу все взгляды и резко прекративших голдеть ребят, потрясая телефоном в руке у груди, он увидел, что нет ни одного свободного стула, да и места за столом тоже нет. "Ты наверх поднимись, там в моей комнате бурятники есть. Возьми ее и сядь что-нибудь где где-нибудь", выдал рулевой. "Да ладно, я так. Поздравляю с днём рождения, дорогой друг." сказал наш, посмотревший на каждого герой, и развернувшись, вышел из помещения. А как же шоу? Продолжали хихикать женские голоса вслед. Выйдя на улицу и закурив сигарету, наш, продолжающий ковыряться в тексте герой, быстро докурил. зашел в комнату, переоделся и, не запираясь, улегся на кровать. Выкурив еще пару плюшек, он почувствовал себя отлично. И ничего не обращало его нахождение в этом странном темном помещении. Мне тут рулевой сказал, что у тебя есть, чтобы курить, вот правда? Обратился к нашему, ковыряющемуся на кровати в телефоне герою, высокий парень. Да, правда. Хочешь покурить? Идем составишь компанию, а то я один целый день курю. Ладно, я сейчас своей спрошу, не будь ли она против и вернусь. Вернувшись через пару минут, парень позвал на улицу нашего продолжающего лежать на кровати в полной темноте героя. Рулевойка пошался возле пульта и с недовольным видом, выдернув штекер микрофона, включал музыку. Высокий парень все время оглядывался по сторонам и буквально поцеловав устройство для курения плюшек, раскашлялся и, поблагодарив нашего оставшегося на улице в одиночестве героя, растворился в доме. Когда наш поднявшийся на крыльцо герой ходил в дом, то увидел, как последняя парочка поднималась вверх по лестнице, и этаж опустел. В холле громыхала музыка. рулевой стоял у пульта и пританцовывая ковырялся в папке с дисками. Подключенная настольная лампа была опущена вниз прямо возле пульта, и все же давала немного света на пустующий танцпол. А помнишь, как я вот от песни все время стал у нас в баре? Дай-ка Казитино с плюшской что ли? сказал рулевой нашему усявшемуся на кровать герою, пройдя в тёмную комнату. Ну, наконец-то, идём уже, ответил наш воодушевившийся герой. Затянувшись как следует, рулевой молча и удерживая в себе дым, возвращался к пульту и ставил следующую композицию. Наш, решивший поддержать диск Джакея под музыку которого никто не танцует, герой вышел в холл, встал возле колонки И начал выплясывать, подпевая знакомые слова песен. Присоединившаяся девушка рулевого, ни на кого не обращая внимания, встала возле второй колонки и красиво двигаясь танцевала. "А чем ты там себя занимаешься?" спрашивал вышедший вторым после нашего, так и не уснувшего героя высокий парень, усаживаясь рядом с ним на лавочку. "Да, вот, страховой юристом работа. Жаль только что закрывается филиал. Сейчас нужно что-то другое искать". Вот, думаю, может, сюда перебраться? Да, конечно, перебирайся. Тут работ много, всем мест хватит. Вглядишь через пару лет мою машину выкупишь. Я вот только купил этого красавца, но по-любому через пару лет менять придется. Да, это мой любимчик вообще-то. Правда, у тебя совсем нового поколения, да? Да, полный фарш, я. О, проснулся, именинник. А чёрт, не сказал, что у тебя друг юрист собирается в столиц переехать? Такой хороший парень. Завидев спускающегося с крыльца еще заспанного рулевого, спросил высокий парень: "А я и не знал, что он хочет переезжать. Ты ж пробовал же, Говорю, что не понравилось тебе тут?" спросил позёвывающий рулевой. "Да, видишь, страховую, где мы с воинственным работали, закрывают. А у меня клиенты есть, у которых проблемы с кредитами. Вот думаю, с домом с ними работать. Ну, тут-то явно таких больше найдется, Да и ценники им можно будет хорошее заряжать". Я Я-то на себе испытал, так сказать, все тяготы переговоров с банками. Даже с высшим юридическим образованием тяжеловато добиться стабильности в банковских вопросах. А простому человеку так и вовсе кислород перекроют. Вот я и подумал, что мое предназначение это помогать людям. А что, слушай-ка, хорошая идея. Сейчас с банками много у кого возникает проблем. Коллекторы вон гоняются за должниками. Отвечал присевший на лавочку рулевой Да, коллектор сейчас развелось, а Что творят гады? О, моя стала. Так, я сейчас приду, скочил с места, сказал высокий парень. Слушай, если ты серьезно опыт имеешь, ну, я слышал немного твою историю, ты рассказывал тогда. У меня тут скоро должны свободный день появиться, тысяч пятьсот. Может, замутим рекламу по городу, привлечем клиентов и начнем же мою компанию продвигать? Я знаешь, как хочу, чтобы у меня холдинг был. А что называется моим именем? Открою несколько направлений и сделаю так, чтобы моим детям не пришлось надядь работать. Так, чтобы их место в жизни уже ждало их и было готов.